Так, пацан. Бежим, Колька. Он не гонится за нами? Да нет. Слушай, что это он тебя так уставился-то, а? А потом как язык поглотил. С чего бы это? Не знаю. Сергуня а? к старости полица из разных деревень понаехали. Один из них Матвей. Матвей? Да, который нас в сотниках Бор вел. Он меня видел и узнал, по-моему. Ну, если видел, конечно, узнал. Теперь нам надо немедленно уходить. Вон Гаврин идёт, позови его. Сейчас, сейчас. Ну, что такое? Звал меня? Слушайте меня внимательно. По всей видимости, мы раскрыты. Так. Возможно, у нас есть еще немного времени. Вам надо немедленно уходить из деревни. Езжайте на телеге, скажите, что на вызов. Только быстро. Лёша. где Паша? В школе. Ах ты да чёрт. Когда у вас встреча? Как стемнеет. Вы, Гаврин, езжайте до моста, становитесь и чините колесо. Так. Ждите Павла. С ним уйдете к партизанам, он знает, где они. Но если до девяти часов его не будет, поезжайте на кордон, к Самохину. Я буду там. Понял. Идите, собирайтесь скорее. Прощайте тогда. А мы... А мы... мы временно расстанемся. Слушай внимательно. Пойдешь к школе, будешь ждать Пашку в том месте, где условились. Ага. Пусть Пашка доберется до моста, найдет Гаврина и доведет его к партизанам. А я? А ты... ты проберешься к Жене в сарай и дождешься его. Вместе по той тропе уйдете к Самохину. У него наша запасная явка. А мне надо узнать, с кем встречается Крауза. А если Пашка документы вытащит? Вряд ли. Но если что-нибудь достанет, пусть передаст тебе. А ты, Жене, угу. ты иди к Самохину, а Жене прямо к партизанам. Вместе с документами пусть обязательно передаст на Большую Землю вот что. Карточки агентов осветлены. Сергей. Запомнил? Да. Карточки агентов осветлены. Сергей а может Матвей здесь от партизан в разведке <связь> Все может быть а если нет. <связь> И куда? Куда? Это я что ли? Ну? Куда-куда? К майор печку топить. А, -а, -а. ну иди. Кто-то. Залы полно. Посмотрим, что там в коробочках. Ага. Птичьи тушки. Что-то тяжелые. А, вот оно что, двойное дно. Вот они, миленькие, здесь. Документы с фотокарточками. А в этом ящике тоже Идет, куда же бумаги? В печку. Почему долго? Да вот, никак не разгорается. О, наконец разгорелось. Разгорелось. Ага. Ушел, гад. Как бы бумаги не сгорели. Так, куда же их? В ведро. Ой, руки жгут. Готово? Да вот залу просыпал. Убрать. Куда ж я ее уберу? Сейчас в ведро вынесу, потом еще приду. Убрать, убрать. Куда ж я их уберу? Я тут. Набери. Что это? Тут бумаги с фотокарточками. Ага. Тише ты, не хватай за руку. Больно я ее обжег. <свист> Там еще есть, я побегу. Не надо. Сергуня велел тебе к мосту идти. Там Гаврин ждет. Ты его к партизанам отведешь. Каким партизанам? Я еще дела не закончил. Это приказ.